В думяне слышными тенями снайперы скользили по лесу. То здесь, то там, на мгновение появлялись и пропадали их причудливые одеяния, совершенно терявшиеся на фоне окружающей растительности. Казалось, это какие-то бесплотные духи, неторопливо движутся сквозь кусты и переплетавшиеся ветви деревьев. Лес в этом месте был густой, плотно порошей частым кустарником и поэтому уже через пару сотен метров, когда убегавший карп перестал так тщательно маскировать свои следы, уверенный в том, что сумел оторваться от таинственных преследователей, проложенная им тропинка стала видна относительно неплохо. Разумеется, для человека умеющего глядеть нужным образом. Преследователи умели И поэтому разделявшая жертву и охотников расстояние понемногу сокращалось. Скоро перед снайпером изомаяла небольшая полянка, и вот тут потеряшка внезапно остановился. Приподняв край капюшона, он чуть присел на одно колено и стал похож на охотничьего пса, внимательно выискивающего добычу. Отстав от него на несколько метров Присела под деревом и гадалка, скинув наизготовку оружия, она контролировала тыл, мало отвлекаясь на то, что находилось перед её напарником. Шли минуты, а он не двигался. Несколько раз прекращал прислушиваться и брал в руки винокри. Наконец он опустил его и должна к напарнице подойти поближе. Чего там? Присела рядом Галина. Странное ощущение, как-то даже и сформулировать не могу. Не чувствую я его больше. Сбёг не так. Вроде бы и рядом, но как-то непонятно. Вроде бы ещё кто-то здесь есть. И кто же? А ты сама ничего не чувствуешь? Опустив винтовку, гадалка повела перед собою раскрытой ладонью правой руки. Слева направо назад задержала её на каком-то отрезке прислушалась там ага что скажешь странные ощущения вроде бы клиент наш вон там ткнула она рукой на центр поляны а вот там тогда кто при этом её рука качнулась левее вот я там думаю вроде бы они наобум шли Чемпачи сильно в сторону забрали, почти назад к деревне повернули. А это-то как раз и неудивительно. Они к дороге возвращались, назад к КПМ уйти собирались. Наш-то деятель хоть и опытный ходок, да видно не издешних из мест, дороги другой не знают. Вот именно, стало быть, их ждать никто не должен, но я человека ощущаю. Уверен, А ты? И я. Вот и у меня подобное ощущение есть. Но откуда он здесь? Из деревни никто бежать не мог. Да чёрт его знает, тут в принципе мог. Ладно, работаем. Ага. Ёбалесных призраков скрылись в кустах. Карп действительно далеко не ушёл. Преследователей его отделяло совсем небольшое расстояние. Впрочем, сейчас мародёра это уже не беспокоило, как впрочем и ничто другое. Навряд ли в этом мире сейчас могло найтись хоть что-нибудь, способное привлечь его внимание. Ни фига себе, разглядев открывшееся взгляду зрелище, Потеряшка задаченно сдвинул на затылок капюшон. вот это номер как это так сподобился вытянувшись во весь не маленький рост даже при вставшей на цепочки бандит стоял около основательного дерева выпавшее из рукоружья лежало у его ног и он не делал никаких попыток его поднять да и вообще особо не дёргался толстый сук входил в его лицо Пробив правую щелку чуть пониже глаза, фактически карп был просто наколот на него, как жук на булавку. Руки его ещё чуть шевелились в последних конвульсиях. Бандит уже умирал. С ходу наскочил, спросила Галина. Ага, ещё подпрыгнул, чтобы на него лучше нанизаться. Это ж как бежать-то надо. Его чуть ли не на вылет порпарола. Оба преследователя осмотрелись по сторонам. Тихо. Не дрещали ветви кустов, не шуршала трава, лес смолчал. Вот что. Гадалка присмотрелась к опушке леса. Это ведь последний? Ну да. Пошли отсюда назад. А назад мы своё дело сделали. Хм. Ну как знаешь, На мне, в принципе, тут тоже делать уже нечего. Попятившись к лесу, они слились с окружающей растительностью. Скоро ничего на поляне уже не напоминало об их присутствии. В последний момент, перед тем, как совсем исчезнуть в чащобе, Галина чуть задержалась. Остановившись у пня, она наискось воткнула в трещину, пересекавшую её верхушку, вытащенный из кармана патрон. стёмно-серой головкой пули. Прошло ещё несколько минут. Осторожные шаги, лёгкий шорох отведённой веткой. Неясная тень на секунду закрыла пень. Когда же она снова растворилась в лесу, в трещине ничего уже не было. Патрон исчез. Отойдя от полянки на пару километров, стрелки присели на небольшой передых. Гадалка уютно устроилась в развилке старого большого дерева, подложив под спину свой рюкзак. Достав из него пару плиток шоколада, протянула одну на парнику. Виктор только молча кивнул и в свою очередь протянул ей флягу с ягодным настоем. Спасибо. Да не за что, одно дело делаем. Вот что, Витя? Посторонних тут нет, Иваньку валять не перед кем. Операцию мы завершили, спешки никакой нет, так что выкладывай. Чего это? А ты от чего на меня бугой смотришь? Я тебе в компот горчицы не добавляла и перед начальством не ославила. Какого же ты нос воротишь? Мы коли не забыл, вместе работали. Рядом, Галя, не вместе. Година выходы бывало хаживали. А! Ага, вот, что ль бы тетку де хвостик вырос. И что такое тебе вдруг не понравилось? Вижу я, как ты и на винтовку мою посматриваешь. Это тоже не по душе? Не понимаю я тебя. Вся из тебя засекреченная, искрытая. Откуда мне знать? В духе сейчас ты не просто так. На нашем пути встретилась. Сомневаешься? Да. Ну что ж, основание у тебя есть, не спорю. Гадалка сняла кепи и встряхнула головой. Пышные чёрные волосы рассыпались по плечам. Характер заданием моего тебе нужен, так? Как соврёшь ведь. Нет. Просто не всё расскажу. На ты, юный, мальчик умный. Додумаешь. Валяй. А то, что тут делает ваша группа, я знаю лишь в общих чертах. Спецзадание, связанное с перевозкой чего-то важного. Вот и всё. Откровенно говоря, мне это, как ты понимаешь, донеги. Да Меня ваши игры не затрагивают. Договорились на этом. Влады Теперь обо мне. Ты вообще-то в курсе, что где-то здесь болтаются весьма нехилые ереметишки непонятной ведомственной принадлежности? В курсе? Видел я их. Где? Далеко, не подрывайся с места. Искать их уже не зачем. От чего же? Наклонила набок голову девушка. От того, Галя, что даже самый крутой стрелок Не коннает, супротив БМПТ. Размазали мы их по травке. Не буду уж задирать, повезло нам их в расплох застать. Могли они уйти, чуток всего времени не хватило. Сколько же их было? Семь человек. Две универсальные тройки, снайпер, пулемётчик и автоматчик с подствольником. Самые тов в пехотном бою. Хм, тебе ли не знать? Седьмой надо думать, командир. Ну, документов, яч, пен никаких, знаков различия тоже. До вдумчивого потрошения никто из них не дожил. Всё? А тебе мало? Их ещё пятеро осталось, Витя. Изначально больше было. В смысле, было? В том самом. Это моя цель. Хуфигася. акруте ты будешь охотать не знаю приказ был недосмысленный найти этих ребят по обнаружению выбить всех их было здесь три группы по 10 человек где-то здесь кивнула гадалка в сторону леса у них база что это такое я не знаю но их цель рудный там они кого-то прикрывали Моя задача максимально снизить их боевой потенциал, особенно снайперский. Это цель номер 1. Они так и работают: три боевых семёрки и три тройки личной охраны. И кого же они охраняют? Не в курсе дела. Надо думать, эта цель не для меня. Мы здесь уже 3 месяца, и всё это время я шастаю по лесам. Ну как я понимаю, удачно. относительно. Базу я так и не нашла, а за удачу, Михалыч, спасибо. Он не только оружейный мастер, но и сапёр первостатейнейший. У него полфургона всякими прибамбасами забито, так что некоторые его штучки очень даже к месту пришлись. Олег Михайлович, дядька правильный, ещё при Маргелеве начинал, так что сам понимаешь, Мы вместе уже 3 года, так он словно дочку меня обхаживает. Понятно. И ещё что тебе скажу? Места тут глухие, народ своеобразный и весьма непростой. Возьми хотя бы тех же староверов. Да и помимо них здесь много чего интересного есть. Ты я так к чему? К тому, Витя, Что мы тут не одни счастлием. Догадываюсь. И кто же здесь такой умный? Не наши коллеги, это уж совершенно точно. Скорее всего, какие-то местные мужики. Во всяком razie, они здесь как рыба в воде. Мы с тобой при всех своих талантах им не соперники. Ну, в смысле, по лесу ходить. Он для них дом родной. А мы все здесь в гостях, усекаешь? Сучок. Он самый. И их почерк приходилось видеть, слышать. Так они насильников и убить скорали. Не спрашивай, что это за народ, не знаю. Сразу тебе говорю, но один момент ты знать должен. Как вы же? Они уже третий раз со мною пересекаются. и всё время после боя сами они никуда не лезут, только смотрят и не мешают, никому не мешают. Вот я и оставляю на месте боя обычно на своей позиции патрон от винтовки. Он приметный. Таких тут больше ни у кого нет. Визитная карточка в своём роде. Зачем это тебе? А кто знает? что в этих мужиков на уме. Оппоненты по ним стрельнули разок. Ну, у меня, слава богу, таких сырывов не случалось. А этим, что по ним стрельнули, мужки твои ничего не высказали? Не успели?